Глава 10. Незабываемое путешествие. Точка на карте. Черепа, кстати, на столе не было. Он оказался на полке слева, в компании модели какого-то парусника в бутылке и металлической статуэтки черной белки, грызущей орехи. Как рассказал Артем, сделан череп был из пенопласта. По задумке, он принадлежал хранителю кладов, но не Валере Швецову из Москвы, а Колывану, из серии «Про тайный город». Фото со скатом было сделано у побережья Южной Африки. Там и вправду водились такие чудовища. Я объяснил Головину, что никогда в этом кабинете раньше не был, и рассказал в двух словах про свой сон. Его пристальный прищур стал еще заметнее. Помолчав, он предложил «Чай, кофе?» «Черный чай, если можно, не стал ломаться я». Артем поставил на стол поднос, на котором была небольшая черная чашка и низкий круглый черный френч-пресс, или заварочник, если по-простому. Рядом водрузил блестящий хромированный электрический чайник, исходивший паром, судя даже по виду, крайне недешевый. Сам сел напротив, держа в руках традиционный тыквенный сосуд для чая мате. — Привез из последней поездки, понравилось, — пояснил он. — Южная Америка? Попробовал уточнить я. «Острова. Ну да, примерно в тех краях». Он ответил туманно, и, как мне показалось, фраза была отработанной и очень привычной. «Скажите, Артем, если не секрет, как получилась эта блестящая промо-компания из целой серии популярных книг? Мне захотелось узнать, что появилось впервые. Это турфирма или цикл романов?» «Писатели — интересные люди, Дмитрий». Начал он, отхлебнув моте через тонкую серебряную трубочку. Вадим Юрич был одним из первых наших клиентов, и его впечатления от поездки были поистине незабываемыми. Кто же знал, что авторская фантазия разойдется не на шутку, да еще и таким тиражом. Но за детально проработанную вселенную тайного города мы ему несказанно благодарны. В нашем деле, чем больше деталей, тем лучше. Я обвел глазами кабинет уже без спешки. На левой стене висел побитый и с одной стороны обугленный щит с нарисованным на нем единорогом. Чуть ниже стояла стойка с холодным оружием. И казалось, там было все. От каких-то хитро заточенных гнутых гвоздей до копья, больше похожего на лопату, настолько широкий был наконечник. В углу, возле окна, расположилась еще одна статуя или манекен, или чучело. Не знаю, как правильнее описать. С первого взгляда в глаза оно не бросалось, мешал солнечный свет с улицы. Образ неожиданно сочетал черты хищника из старого кино со Шварценеггером и певицы Лагуны из фильма «Пятый элемент», только кожа была зеленая. В руках, украшенных огромными когтями, чучело держало поднос, на котором стояла квадратная бутылка, видимо, со скотчем, и четыре стакана. Деталей в кабинете и вправду было очень много. Ловцы снов, глиняные таблички с клинописью, полотно, украшенные какой-то вязью, похожей на арабскую, но точно не арабской. Памятные фото с трофейных рыбалок и охот, героев которых я частенько видел по телевизору. Оружие и предметы культа со всего земного шара. Подождав, пока я осмотрюсь, Артем заговорил. — Прежде чем вы скажете, куда хотели бы отправиться, мне необходимо узнать о вас побольше, Дмитрий. Очень часто происходит так, что маршруты меняются прямо за этим столом. — Вы хозяин, вам и карты в руки, — согласился я. — Можем перейти на «ты», так быстрее и удобнее, — спросил Артем. «Конечно», — легко согласился я. «Смотри, мне нужно максимально точно понять, зачем тебе это путешествие. Сейчас ты можешь думать одно, другое, пятое, десятое, и совершенно не обязательно, что именно это будет правдой. Наши поездки меняют людей, 98% из них в лучшую сторону. И я не хочу портить статистику». Не было понятно, шутит он или говорит правду. Бывают люди с такой мимикой, по которым вообще не определить. Его фирменный прищур был как раз из тех, за которым может скрываться все, что угодно. От скрытой иронии до явной готовности прострелить собеседнику колено. Я, как мог, лаконично изложил свою биографию. Откуда родом, в какой семье вырос, учеба, работа, семья, а под конец поинтересовался у Артема. «Скажи, а у тебя в роду не было дворян с таким гербом, который два льва держат? Или левый куница, например?» «Соболь. Не куница, а соболь. Но на нашем гербе именно два льва. Неплохие познания в истории и геральдике, поднял бровь Артем. «Но не похоже, чтобы это было профессиональное хобби». «Хобби», — признался я. «Увлечение — это очень хорошо». Удовлетворенно кивнул он. «Увлеченные люди меняют мир к лучшему. Так всегда Михаил Иванович говорит. В 98% случаев?» — уточнил я. «Нет, там статистика другая. Хуже всего то, что плохие изменения проецируются и запоминаются гораздо сильнее, чем хорошие». Головин чуть нахмурился. «Как и с незабываемыми путешествиями. Те 2%, которые поменяли наших гостей в худшую сторону, я точно никогда не забуду. Но это лирика, ладно. Смотри, сейчас будет что-то типа блиц-опроса. я спрашиваю, ты отвечаешь. В идеале вообще не думая. Но судя по тому, кого я увидел выходящим из лифта, это вряд ли получится. Постоянная беда интеллигентных людей Они всегда думают. Каюсь, грешен. Я развел руками. Не ты один, хмыкнул Артем и продолжил. Как настоятельно рекомендует нам закон, предупреждаю. Ответы твои запишут, много раз прослушают и оценят. Но наружу это никуда не попадет, гарантирую. Почему-то в словах этого прищуренного крепкого мужика я не сомневался ни разу, и мысли не возникало. Когда будешь готов, скажи, и мы начнем. Я глотнул еще чаю, поставил чашку на поднос, поудобнее расположился в кресле и выдохнул. Готов. Это было очень похоже на полиграф, только без проводов и датчиков, а еще на перекрестный допрос, наверное. Вопрошатель, правда, был всего один, но вполне справлялся за троих. После я обдумывал этот блиц и твердо решил. Там явно были какие-то хитрые камеры, которые следили за моим лицом и руками, а еще микрофоны, которые отслеживали изменения тона, тембра и частоту дыхания. Ну или просто все сотрудники незабываемых путешествий — ведьмы и колдуны. Так попасть в яблочко с этим путешествием было невозможно без глубоких знаний. Или чертовщины. Вопросы сыпались градом, без пауз и передышек. Лицо Артема напоминало гипсовую маску. Он спрашивал, словно робот, совершенно без эмоций. Некоторые фразы запомнились, видимо, за счет своей неожиданности и оригинальности, а некоторые, наоборот, начисто слезало из памяти. Вероятно, на это и был расчет, что-то сродни дидос-атаке или цыганскому гипнозу, когда объем информации перегружает процессор. В общем, через полчаса я заметно подустал, а этот стальной Головин продолжал. «Юг или север?» «Север». «Правда или действие?» «Правда». «Компот или мохито?» «Компот». «Людмила Чурсина или Кэмерон Диас?» «Чурсина». И в общей сложности час с лишним такого пулеметного расстрела. Когда Головин откинулся на спинки и показал мне большой палец, типа «ты молодец, дошел до финиша». Я привалился к столу, допил все, что оставалось в кружке, и чудом не начал сразу хлебать заварку из носика. Но совладал с собой, налил в чашку, чуть разбавил кипятком, который почему-то почти не остыл, выпил в два глотка и повторил процедуру «налить-разбавить». «У тебя очень хорошая скорость реакции». «Мало кто успевает ответить на столько пунктов. Подавляющее большинство через полчаса выдыхаются и начинают тупить», — заметил Артём. «Хороший тамада, только конкурс длинный и однообразный», — отдышавшись после чая, выдохнул я. «Если без подробностей, то на основе анализа твоих ответов наши спецы составят профиль по 14 направлениям. «Мы поймем, что, как и где должно произойти, чтобы ты стал еще лучше. И не помер желательно». Ровным голосом продолжил Головин. Я как раз ставил чашку на поднос, и она предательски звякнула. «Были случаи?» Стараясь не выдать тревоги, вроде как равнодушно поинтересовался я. «Всякое случается в жизни, друг Горацио». Но коммерческие и прочие тайны на то и тайны, чтобы про них не трепаться. Он посмотрел на меня со своим фирменным прищуром, но сейчас почему-то был похож на удава К. который гипнотизировал обезьян. Быть бандерлогом показалось обидным. Я молча посмотрел за окно. Машины по площади ползли все так же густо, пешего народу было значительно меньше. Солнце сместилось и уже не слепило прямыми лучами, как раньше. Зато предметы на полках стали отбрасывать тень по-другому, и хитрый кабинет стал выглядеть совсем не так, как в самом начале. Классный дизайнер интерьеров тут поработал. И психолог. Ну, или ведьма. Скажи, у тебя есть место на земле, куда ты хотел бы попасть? Может, неожиданное какое-то, но что называется, заветное. «Белая гора», — я ответил почти как на Блице, почти без паузы. «Что-то мистическое? Белогорье, Беловодье или как там правильно?» Мне почему-то сразу показалось, что Артем совершенно точно знает, где находится и Белогорье, и Беловодье, а то и бывал там. «Нет, никакой мистики. Поселок городского типа на Индигирке. От Якутска самолеты туда летают летом». Там по реке хотел подняться чуть выше по течению, зайти в одну из приток и пожить недельку или две. Кажется, за последние два дня я слишком часто говорю правду незнакомым людям. Это деньги так влияют, интересно? Головин наконец-то изменился в лице. Кажется, я смог удивить его второй раз за день. Стало даже заметно, что в глубине морщинок возле глаз кожа не загоревшая. Всю командировку, примерно в те края, щурился, наверное. Если предположить, что прищур — его нормальное выражение лица, то сейчас он, очевидно, смотрел на меня с широко распахнутыми глазами. «Можешь как-то объяснить такой неожиданный выбор». У него даже скорость речи поменялась, словно он начал еще внимательнее обдумывать то, что говорит сам, и то, что я ему рассказываю. Хотя, глядя на него, о невнимательности и речи быть не могло. Собранный волчара. Такие мух на лету двумя пальцами ловят, живыми, не прерывая разговора. Я тоже думал, что это просто, пока не попробовал. А этот явно очень четко все отслеживает. Вспомнился вчерашний колючий взгляд второго, похожий, кстати. Вряд ли они родня, конечно, но вот этот взгляд и железобетонная уверенность их очень сближали. Логично — вряд ли. Это скорее, как ты просил. Неожиданное, но заветное. Года два назад сидел на работе, планировал поход. Пеший, на один день, без ночевки. Точка маленькая еще была поэтому на все выходные не собирался. Надо же Наде жене дать отдохнуть, с подружками встретиться, по магазинам пробежаться. В общем, границы возможного совпадали с радиусом плюс-минус 100 км. Крутил Яндекс карту и так, и сяк. И тут наткнулся на речку с названием «Из И стало мне вдруг непередаваемо интересно, а откуда же она берется? Из какого кона течет? Оказалось, что от Шаховской недалеко, кстати. Короче, пока крутил туда-сюда глобус Московской области, что-то не то нажал. И карта как скакнет на восток. Остановилась на незнакомом месте и стоит. Написано «Белая гора». И ни одного знакомого названия рядом, кроме реки Индигирки. А я смотрел как-то про тамошних походников и сплавлящиков по рекам фильм. «Красота там потрясающая». Артем смотрел на меня по-прежнему без прищура и очнулся только, когда в его тыквенной долбленке закончился моты и остатки некультурно забулькали и захрюкали в трубочке. Я внезапно вспомнил, что трубочка называется «бомбилья», а обтянутая кожей кружка без ручки — «колебас». Читал в детстве какие-то латиноамериканские то ли сказки, то ли мифы, там было. Головин поставил колебас на стол и спросил, чуть подавшись вперёд. Про Искону, Дима, не шутишь сейчас? Просто так, с ничего. Выбрал на карте области именно эту точку и сорвался? Судя по всему, он и про это место что-то знал, причем такое, чего мне знать было вообще не положено. Почему сорвался? Подготовился и поехал. В Шаховской машину вокзала оставил, дрипотина на автобусе, а там пешком. Она, Искона. Там недалеко, под дорогой в трубе течет, Оттуда и начал против течения подниматься. Ноябрь был или конец октября. Грунт твердый уже, снег кое-где. В заводях ледок по краям. Только на не журчит себе, как летом. Ну и пошел. Часа 3 четыре гулял. По карте-то там речка ровно течет, А на самом деле петляет, как всякие ручей лесной. Пока костерок разжёг, пока перекусить сварганил что сделал головин наклонился вперед еще сильнее нависая над столом сварганил ну сделал сгоношил приготовил короче удивился я слово то известное нет что именно ты сварганил что ел помнишь к нему вернулся тот взгляд когда не поймешь то ли пошутит сейчас то ли вилку в кадык вгонит я на всякий случай откинулся на спинку подальше от стола помню Грудинка была, поджарил на огне. Хлеб черный, меду немного и чай в термосе. Всё съел. Что называется, идиотизм уточняющих вопросов вызван исходной кретинской историей. Сидят на таганке два взрослых мужика и обсуждают хлебные корки двухлетней давности. Но что-то мешало мне принять ситуацию как комичную. Не похож был Головин на клоуна. На клоуна-людоеда? Пожалуйста а на обычного хохотуна как-то не тянул. Нет, оставалось там еще. В таких ситуациях врать смысла нет. Хотя я вообще в этом разговоре его потерял, кажется. «Что ты сделал с оставшейся едой?» Он говорил едва ли не по слогам. Кажется, ему и вправду было это важно. Причем важно, критично. «Ну...» Я замялся, четко помню что сделал но не испытывая уверенности, что об этом стоит знать этому загорелому турагенту с глазами анатома: Если помнишь, то говори. И чем подробнее, тем лучше. — Я повторюсь, все, что сказано здесь, остается здесь, — надавил он. Хлеб и мясо я раскидал на все четыре стороны, буквально, посолонь с востока начиная. В каждую сторону поклонился и поблагодарил за кров и стол там под дубком уютно так было как в кресле сидишь огонь то я подальше на берегу развел чтобы дереву не вредить с каждым словом я смущался все сильнее чувствуя себя полным идиотом но тогда я был уверен что поступить надо было именно так чай и мед с ними что головин повысил тон за весь день впервые остаток меда развел в кружке часть в костер часть в речку вылил поровну примерно Ну, врать по-прежнему смысла не было. В такой правде я, откровенно говоря, его тоже не видел. Ну, что уж поделать. Дальше по минутам. Ого, турист командует. Да так привычно, сознанием дела, чистый прокурор. Далее заложил костер дерном, который снял до этого, чтобы на снегу огонь не разводить. Продолжил движение в соответствии с изначальным маршрутом. От его тона я тоже подзбился на рапорт или объяснительную. — Прости, но это правда важно, хотя и похоже на разговор двух кретинов. Артем сбавил обороты. — Постарайся вспомнить дальше. Что было дальше? Дальше я вышел по очередной петле ручья к завалу. Речка там была шириной в шага полтора моих, поэтому шел я то по одному берегу, то по другому. Завал перелез, хотя там было навалено, чёрт ногу сломит, метров пять высотой. Как будто смерч прошел. Хотя нет, я когда перелез, отдышался и дальше пошел метров через триста. вот там точно смерч прошел. Ручеек возле истока уже в полшага был, не шире, и уходил под завал капитальный. Не знаю, что там было, но ёлок старых навалина слоев 40, не меньше. Баррикада настоящая. И тут у меня так голова разболелась, что решил я до самого истока не добираться через эти чапыжи. К выходу пошел. Там, правда, дурили что GPS, что компас обычный. Час где-то выходил. Странно. Дорога в километре от силы была. А ни звука не долетало ни от нее, ни от деревни за ней. Вышел на поле. И сразу трактор рычит. Собаки лают. А до этого мертвая тишина. Низина, наверное, — пожал плечами я. — Скажи, а у тебя в жизни не было эпизодов? Помолчав, спросил Артем, глядя мне даже не в глаза, а, кажется, прямо в центр черепа. — Когда ты выживал в странных условиях, когда смерть была близко. — Намекаешь, что я отбитый, с пулей в голове, — обиделся я. — Ни разу. Просто это на моей памяти второй раз, когда живому так везет. Головин откинулся на столе, балансируя на двух ножках. Дотянулся до подоконника, и одна из ножек оторвалась от пола. Он зацепил, не глядя, пепельницу, похожую на черепаший панцирь, судя по всему, бронзовый и тщательно вымытый. Неуловимым движением вернул стул в нормальное положение и поставил добычу между нами. За сигаретами мы полезли синхронно, прикурили и затянулись тоже одновременно. «Пояснить можешь?» — спросил я, затянувшись. «Не сильно». Но повезло тебе гораздо, гораздо сильнее, чем тому утопленнику. Ты когда карту смотрел, ничего не насторожило? Он принялся набирать что-то в телефоне, казалось, впервые за весь день отведя от меня свой пристальный взгляд людоеда. Нет. А что, должно было? Я понятия не имел, о чем он говорил. Как-то бука твое хобби. Геральдику, историю вроде знаешь. Но тут же чистая топономика. Там вокруг куда ни глянь, то требища, то жальники, то могильники. Середа, холмец, городище, Сытьково, — перечислял он. Сытьково-то каким боком, — удивился я. Ну, кто-то думает, что это от Сыта, напитка древнего на меду. Да только там с пчелами и медом так себе, даже сейчас. А раньше еще холоднее было. И болот значительно больше. А полосатым мухам не клематит жужжать в сырости да в холоде. Болеют они там. Разве на пригорке, где дуплистое дерево найдут? Но это крайне редко. А про волчья сыть травяной мешок слышал? Кто бы подумал, что сегодня в турфирме мне будут читать лекцию про топономику. Слышал? Я опустил плечи и голову. Тогда из всех названий на карте меня тогда насторожило только «Погорелое городище», но оно дальше на север, а тут вон как оказывается. История сослагательных наклонений не знает, зато оперирует фактами. Правда, чаще всего сама по себе, потому что обычным людям с улицы тех фактов в жизни не найти. Почти все источники либо в архивах с суровыми пометками — «Либо в таких криптах, которым доступ хорошо, если человека три имеют. Так что к тебе претензий почти никаких. Только восхищение, пожалуй. Как сам думаешь, почему именно так бросал пищу и тушил огонь?» Неожиданно спросил Артем. «Да просто по-людски поступил. Живность лесную подкормил, не понял я». «Если бы только живность!» Задумчиво протянул он, не отрываясь от смартфона. «Понимаешь, там место очень непростое. В тех краях последние лет 900 такой мрак творится. Куда там русским народным сказкам? В войну немцы дивизиями пропадали. Французов и поляков вообще не считано. У силовиков, что вояк, что ментов, туда перевод — это как проклятие какое-то». Неделя не проходит, чтобы там или не заблудился кто-то, или труп не нашли. И тут приходит турист-пешеход, доходит до эпицентра, ну, почти до, а прямо в крайнюю засеку упирается и выходит живым, на своих ногах, и даже в тот же день, что и зашел, только головка Бобо, так получается. История из уст Головина звучала как-то тревожно. Прям пахло городскими легендами и седыми тайнами веков. Я бы про такое книжку прочитал с удовольствием. А вот слушать этот подкаст про себя любимого было как-то не по себе в общем. «Да ты скажи, какая вина на мне, боярин!» Попытался за шуткой скрыть растерянность я. Интонацию Иоанна Васильевича повторить удалось очень близко к оригиналу. «Тамбовский волк тебе, боярин Волков!» Артем отыграл цитату обратно. Все вам интеллигентам шуточки, а мог бы и семью осиротить. Давай поиграем в игру фантастические допущения и возможная польза от них. Правила такие. Я говорю факты и вероятные выводы. Ты или соглашаешься, или контраргументируешь. Истина найдется сама, если повезет. Казалось, в головине говорил какой-то кураж, знакомый искателем приключений, загринелым уголовником и великим ученым. «Идет!» «Ну, а что мне оставалось?» «Смотри, накануне или в самый разгар осенних дедов в крайне мутный лес приходит турист», — начал он. «Осенних кого?» — не понял я. «Осенние деды. Ударение на последний слог». «День поминовения предков, своих в частности, и всех мертвых в целом». «Не перебивай», — попросил Артем. И вот этот турист впервые в известной истории кладет требы старым богам и духам предков. Не свечки жжет, а прямо угощает зерном, водой, медом и даже мясом. И ничего не просит, ни клад найти, ни силу, «Нитар потаенный, Я бы на месте духов охренел бы! А ты...» «В таком ключе не думал», — признался я ошарашенно. «Ну, пока спорить не с чем, всё логично. Ну, насколько может этот бред вообще быть логичным?» «Тогда идем дальше. Прыгая с берега на берег, ты условно путешествовал из мира живых в мир мертвых и обратно». — Легко эдак, с шуточками и матерком, да? — Ну, особо без шуточек. Я шест сразу взял, как с дороги сошел, как всегда делаю. Да так с ним и гулял, и через ручей с ним прыгал. Один раз ругнулся, да, когда встречный берег подмытый обвалился, и я еле успел перескочить. — Отлично. Задравший в корягу всех богов в округе, ручейный попрыгунчик поскальзывается, разевает пасть и сообщает сонмищу голодных и злых потусторонних всемогущих сущностей. Помнишь хотя бы примерно, что сообщил? Интересы азарт на его лице так и светились. «Дословно помню. Твою в гроби бога душу мать-то. Я опустил глаза». Не самое распространенное ругательство, но что вырвалось, то вырвалось. Спасибо Шукшину с его фильмами. Головин заржал так, что я аж вздрогнул. Он прям хохотал. Одну руку прижал к щеке, а второй ткнул в мою сторону телефоном, типа «Видали чудака?». Продолжая ржать, положил трубку на стол и утер выступившие слезы. При этом собрал лоб складками а уголки рта опустил вниз, все еще чуть подвывая от смеха, как денира. Очень, кстати, был похож. Того и гляди, направит на меня кривой указательный палец и с хитрой улыбкой скажет: Ты нет, ну ты хорош. Я прошу эти слова занести в протокол. Отдуваясь, велел он, почему-то чучелу с подносом. Находясь в аномальной зоне, в период крайне высокой ее активности, гражданин Волков сперва привлек внимание всех обитателей, а потом громко выразил крайнюю степень негодования. «Пригрози вахально и всю их родню по женской линии до смерти! А ну ты даешь, Волков!» И он снова сошелся хохотом, только что не икая. Хорошо хоть, ох, что Берегиню тамошнюю гулящей женщиной не назвать ума хватило. Ну ты и кадр, Дима. Игра, как называется, фантастическое допущение. Так что тут у нас все несерьезно. Но давай продолжать. Мало кто умеет так быстро восстанавливаться. Передо мной снова сидел прежний гранитный головин с характерным прищуром. Тебя довели до крайней засеки... А потом ты почувствовал недомогание. Вместо того, чтобы утопиться, броситься на острый обломок дерева, сломать ноги и шею, как почти все до тебя, ты выходишь из леса живым и здоровым. Так? Голова болела до самой ночи потом, а в остальном все верно. Ну да, так оно и было. Пока до дома доехал, все проклял. Таблетки не помогали и болело аж до черных кругов перед глазами с зелено-желтым ободком. «А через трижды семь месяцев ты внезапно разбогател, и вот приходишь ко мне, чтобы поехать на Индигирку. Не история, сказка!» Задумчиво проговорил Артем. «Русская народная?» Я влез с уточнением, но чувствую снова зря. «Возможно, все возможно!» Главин задумался не на шутку но скорее с уклоном в национальный эпос Олонхо хо и Тенгрианство. Олон кто проклятая тяга к знаниям, всегда не давала мне покоя. Олонхо — это Илиада, Одиссея и прочая божественная комедия, только у якутов устное народное творчество. Ему, по скромным прикидкам некоторых ученых, может быть пять-десять тысяч лет. Артем явно думал о чем-то своем. 5-10 ⁇ это серьезный разбег в рамках современной цивилизации. Только и смог пробормотать я. Не только в рамках современной. Север хранит свои тайны, как говорится. Так, ладно, смотри, Дима. Думаю, на сегодня нам с тобой достаточно информации. Давай встретимся во вторник, например, и пробежимся по первым прикидкам. «Точка на карте у нас есть. Я думаю, через неделю, максимум две, ты полетишь на свою Индигирку, и тебя совершенно точно ждет незабываемое путешествие». Вот последней фразой он чуть все впечатление не смазал. Так по-рекламному постановочно она прозвучала.